«В полном ли он разуме? Что с тобой?» «Ничего, сударь. Начинаешь ты понимать?» «Боюсь, что начинаю». А -а -а, ты понимаешь, что я хочу возвратить престол Карлу II?» Планше привскочил на стуле. «Ах!» — сказал он с испугом. «Так вот, что называете вы реставрацией!» «А разве это не так называется?» «Правда, правда. Но подумали ли вы хорошенько? О чем? О том, что там делается. Где? В Англии. А что, расскажи, планше? Извините, сударь, что я опускаюсь в рассуждения, вовсе не касающиеся моей торговли. Но так как вы предлагаете мне торговое предприятие, ведь вы мне предлагаете торговое предприятие, не так ли?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 Народ с веркой казнил короля, отца теперешнего. Так уж, наверное, он и этого не примет. — Планше, друг мой, — отвечал Д'Артаньян, — ты рассуждаешь, как головка сыра. Народу уже надоели эти господа, которые называют с какими-то варварскими именами и поют псалмы. Я заметил, любезный Планше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 так вот монг у которого на тарелке лежит точно жаркое вся англия который готовится проглотить ее этот монк заявляющий приверженцем карла второго и самому карлу второму нес сооз я не понимаю по английски сказал планше да но я понимаю отвечал дартаньян нес сооз значит не знаю вас вот этого то монка самого важного человека в англии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 Ты нашел ее планшет. А хорошо придумано. Прекрасно. Но мое изобретение еще лучше. Посмотрим, говорите. Во-первых, я возьму с него выкуп. Сколько? Да такой молодец стоит 100 тысяч ЭКЮ. О, разумеется. Или что еще лучше? Отдам его королю Карлу II. Когда королю не придется бояться ни славного генерала, не знаменитого дипломата, Он сам найдет средство вступить на престол, а потом отсчитать мне эти сто тысяч ЭКЮ. Вот какая у меня идея. Что ты скажешь о ней, планше? Идея бесценная, сударь, — скричал планше, трепеща от восторга. Но как пришла она вам в голову? Она пришла мне в голову как-то раз утром на берегу Луары,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 И чем скорее, тем лучше. Так деньги готовы? Завтра будут готовы. Вы их получите из моих рук. Желаете получить золотом или серебром? Золотом удобнее. Но как мы оформим все это? Подумай-ка. Очень просто. Вы дадите мне расписку, вот все. Нет-нет, живо сказал Д'Артаньян. Я во всем люблю порядок. И я тоже, но с вами. А если я там умру...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 Д'Артаньян сделал то же самое. «А теперь, — сказал Планше, наливая Д'Артаньяну последний стакан анжуйского вина, — «извольте ложиться спать». Д'Артаньян взял свечу, прошел в свою комнату и лег в постель.